Глава 20. Рабочий день в аукционном доме закончился. Скорее всего, он станет её последним рабочим днём в качестве эксперта-искусствоведа. Но Елизавета Петровна теперь уже не жалеет о потерянной работе. Теперь трудиться будет Аня. У неё интересная и высокооплачиваемая работа. А Елизавета Петровна будет сидеть с внуком, который очень скоро вернётся к ним. По крайней мере, это обещала Вера, а она слов на ветер не бросает. Хотя нет, она будет приходящей бабушкой, будет навещать дочь, приходя вместе с ее настоящим отцом, к которому Аня очень скоро привыкнет и полюбит его. Дочь ей теперь возмущается, почему ей раньше не сказали правду. Елизавета Петровна размышляла об этом, сидя на месте для посетителей и поджидая охотникового, который согласился подвести ее в Тучков переулок. Поверив, что она залезет в стеклянный скворечник в последний раз. Последний раз. Это было сегодня в аукционном доме Гордарика, а консьержка она уже не работает. Накануне Михеев все же подписал ее заявление и даже не потребовал отработки. Делаю это по настоятельной просьбе жильцов, сказал он. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ваша тайная жизнь стала слишком явной. Она согласилась с ним, забрала трудовую книжку и причитающиеся ей за несколько смен деньги. Думала, что не вернётся ни при каких обстоятельствах, но Верочка попросила. "Ну что, поехали", громко произнёс вошедший в комнату охотников. Сухомлинова поднялась, обвела комнату взглядом, прощаясь с этими стенами навсегда, и пошла за своим начальником. Он пропустил её вперёд, потом открыл перед ней стеклянную дверь и признался: А ведь я был влюблён в тебя, Лизок, почти весь первый курс страдал. Потом, разумеется, всё это забылось, и вот новая встреча. Они вышли на улицу и остановились возле его автомобиля. Охотников галантно открыл перед ней дверь, сел на водительское кресло и только когда машина тронулась, продолжил: "Ты прекрасно выглядишь для своих лет, да и не только для своих." И я сейчас даже жалею, что потерял тебя когда-то по глупости. Что меня дёрнуло затащить в постель Лушкину. Это она тебя затащила. Полкурса свидетели, и я в том числе. Ей, наверное, и кается сейчас. Не кается, покачал головой охотников. Она умерла лет 10 назад. Представляешь, даже пятидесяти не было, и как-то сразу. Она одна жила в последние годы. А до того у неё была какая-то страстная любовь. Ирина оказалась преданной и верной женой, хотя правильно и сказать сожительницей, потому что тот человек не хотел на ней жениться официально. Они прожили вместе лет 20 или около того, а потом он нашёл себе молоденькую и ушёл к ней, прихватив из дома всё, что смог утащить, включая вещи Ирины. "Не будем о грустном", попросила Елизавета Петровна. И весь остаток пути они проехали молча, как будто ничего, кроме грусти, в их воспоминаниях не было. Въехали в ворота паркинга, спустились уровнем ниже, где стояли машины жильцов, потом вышли во двор. Я вдруг подумал о смерти, произнес Юрий Иванович, вспомнил вот Ирину, мою первую женщину, которую я и не любил никогда, а она дарила свою любовь всем, что не унижает ее ни сколько. Теперь её нет, и мне кажется, что она ждёт меня там, ждёт, понимая, что только она одна поможет скрасить мне вечность. Предположим, я умру. Кому достанутся картины из моей коллекции? А ведь там не только картины. Что со всем этим делать? Подари или завещай государству, посоветовала Елизавета Петровна, охотников кивнул. Я думал об этом, но не могу, жаба душит. Они вошли в дом. Охотников начал прощаться. Сухомлинова, в случае чего, не думай про меня плохо. Ты о чём, Юра? Она назвала его по имени запросто, как 40 лет назад, когда они оба были первокурсниками. Да так просто лизок, ответил он. Почудилось что-то. А ведь как бы было прекрасно вернуться сейчас домой, лечь в постель, закрыть глаза, потом открыть и оказаться вновь в объятиях Лушкиной. За стеной шумит веселая компания. Надо возвращаться туда, где ждет меня девушка, от которой я без ума. Когда-то я вышел с перекошенной от счастья рожей, а сейчас ни за что бы этого не сделал. Остался бы с Иркой, и мы были бы самыми счастливыми людьми на свете. Долги, долгие годы, да и потом. Удачи тебе, Елизавета. Он направился к лифтом, потом обернулся и помахал сухомлиновой рукой. И теперь уже молча скрылся за углом стены. Отворились двери лифта. Охотников шёл к своей квартире, остановился, достал ключ, хотел войти внутрь, но тут же рядом оказались двое молодых мужчин и втолкнули его внутрь. "Господа", обратился к ним Юрий Иванович, "вы ничего не попутали?" И тут же в квартиру зашёл не старый ещё человек в генеральской форме. Простите, что так, Юрий Иванович, но у нас ордер на обыск вашей квартиры. Он тут же достал из кармана сложенный вдвое листок, развернул и хотел показать. "Верю", отмахнулся охотников. "Только что вы рассчитываете у меня найти? Мне принадлежащие вам вещи, которые были в разное время похищены из квартир коллекционеров. Возможно, что-то и было похищено, но я честно приобретал свою коллекцию". Если вы хотите ученить обск, я не возражаю, но только с соблюдением всех формальностей. Нужны двое понятых, а лучше на каждую комнату, потому что пока вы будете рыться в одной, в другой мне подбросят что-нибудь. Что вам могут подбросить? Ну, не знаю, наркотики, оружие, экстремистскую литературу. Евдакимов не успел ответить, как в квартиру толпой ворвались двое прокурорских, вслед за ними заслуженный артист Евгений Вертов с женой, консьерж Нина Николаевна и Сухомлинова. Именно к ней обратился Евдакимов. Елизавета Петровна, я бы просил вас поприсутствовать в качестве эксперта-искусствоведа. Вы должны установить подлинность всех этих вещей, картин и прочего. Я ничего не должна. Я поднялась лишь для того, чтобы попрощаться со всеми этими полотнами и увидеть в последний раз бывшего сокурсника. Спасибо, Лизок, сказала Хотников. Другого от тебя не ожидал. Спасибо за дружбу. Юрий Иванович обратился к нему заслуженный артист. Мы тоже не собирались нас с Юлечкой, на входе взяли и предложили. Я не хотел, но Юлия Сергеевна, он обернулся к жене, и та уверенно поддержала его. мы поднялись, чтобы самим убедиться, что всё тут на законном основании. Елизавета Петровна прошла вдоль стен, глядя на картины. Вы или оставайтесь, или уходите, обратился к ней прокурорский работник. Елизавета Петровна подошла к двери и посмотрела на охотникова. Прощай, Юра. И ты меня прости, ответил тот. Когда за ней закрылась дверь, Евдакимов обратился к собравшимся. Господа, Сейчас здесь будет произведён обыск в рамках возбуждённого уголовного дела по факту многочисленных хищений произведений искусства, произошедших в разное время с разбойными нападениями и убийствами законных владельцев этих вещей, гражданин Охотников продолжил прокурорский работник. Имеются ли в вашей квартире не принадлежащие вам вещи, предметы, попавшие в ваши руки преступным путём, а также не принадлежащие вам крупные суммы денежных средств? Здесь всё моё, ответил Юрий Иванович. Есть ли в квартире наркотики, оружие? Оружие имеется, признался охотников. Из подрон конца XVIII века, произведённый во Франции, кортик, принадлежащий адмиралу Грейгу, арабский кинжал с рукоятью, украшенной сапфирами и бирюзой. Огнестрельное оружие есть? поинтересовался Евдокимов. Сейчас нет, а раньше была дуэльная пара, но я продал её недавно. Мы приступаем, объявил прокурорский. У нас есть список похищенных вещей с указанием картин, фамилий художников и названиями сюжетов. Услышав эту фразу, охотников улыбнулся и сказал: "Подписи авторов в нижнем правом углу, почти на всех полотнах или на оборотной стороне. Так что сверяйте. Если что-то будет неясно, то я помогу". Полицейские, пришедшие с Евдокимовым, начали снимать картины со стен. Не могу смотреть на это спокойно, произнес Юрий Иванович и посмотрел на Евдокимова, господин генерал. Я могу выйти на кухню покурить, чтобы нервы успокоить. Иван Васильевич кивнул и приказал одному из полицейских держать хозяина квартиры под постоянным наблюдением. Крамской портрет крестьянской девушки в красном сарафане, зачитывал прокурорский, а второй сверял со списком похищенных вещей. Есть такая, Александр Иванов. Две итальянки в Оливковой роще. Есть такие. Карл Брюлов влюблённые в лодки. Есть, но тут ещё какая-то лодка. Погоди, а это, наверное, итальянские рыбаки в заливе Санта Луче с Сильвестро Счедрена. О, а тут баба голая. Только как её определить? В комнату с кухней вернулся полицейский. А где охотников? Удивился Евдокимов. Ты что его одного оставил? Так он в гольюн отпросился, сказал, что приспичило ему. Ломай дверь! крикнул Иван Васильевич. Не надо здесь ничего ломать, произнес хозяин квартиры, возвращаясь в комнату и посмотрел на прокурорских. Господа, это не голая баба, это юдиф Генрика Семирадского. Есть такая, отозвался радостный голос прокурора. Охотник отошел в сторону от всех и прислонился к стене. А вот ещё одна. Господа, немного повысив голос, обратился к собравшимся Юрий Иванович. Я немного устал от всего этого и хочу поскорее закончить. Всё, что вы обнаружите в моей квартире это моя жизнь. Возможно, что это и жизнь других людей, которых уже нет на этом свете. Раз вы пришли ко мне, значит, вам известно, кто я такой. Да, признаюсь, что я канцлер Да, мои люди грабили квартиры, на которые я им указывал. А теперь эти люди сдали меня. Честно скажу, я давно ожидал этого, и потому немного с лукавил, когда вы спросили меня на предмет наличия огнестрельного оружия. У меня есть заряженный браунинг в отличном состоянии и прекрасного боя. Где вы его храните? спросил Евдокимов. А вот здесь, ответила Хотников и выдернула за спины небольшой револьвер. Теперь прошу присутствующих не дёргаться и выслушать меня до конца. Кто шевльнётся, получит пулю. Стреляю я хорошо. Да и расстояние до вас всего ничего. Просто выслушайте. Дело в том, что я безумно люблю искусство. Вы даже представить себе не можете, насколько люблю. Картины для меня это самые лучшие друзья, потому что люди могут надоесть или предать, а картины великих мастеров никогда. Я даже Тарасевича приказал убить в наказание за то, что он однажды отнял у меня маленькое полотно. Но сегодня я прощаюсь с ними со всеми. Охотников, пожалуйста, опустите пистолет, попросил Евдокимов. Зачем вам стрельба? Зачем портить холсты? На них будут дырки, а ещё не дай бог, кровь попадёт. Вы меня не дослушали, господа. Так вот, меня осудят, дадут, скорее всего, пожизненный срок. Но это сущая ерунда, господа. Жить можно во дворце, в хижине, в собачьей будке это не важно. Душу не запереть в клетку. Но только пусть моя душа останется здесь со всеми этими полотнами. Я уже давно простился с миром, а теперь прощаюсь и с вами. Удачи вам всем, господа. "Стой!" закричал Евдокимов, начинающий уже понимать. "Не надо!" Охотников подмигнул Вертову и приставил револьвер к своей груди. Иван Васильевич бросился к нему, но не успел. Грохнул выстрел. Так громко он прозвучал, что на несколько секунд все замерли и стояли в оцепенении. Тело охотника сползло по стене, оставляя на ней алую полосу крови. И только теперь, прижав ладонь к глазам, истошно закричала Юлия Сергеевна: жена заслуженного артиста Евгения Вертова